«Да, легко мы отделались». Хмыкнул я, подобрал зеленку и кристаллы, и покачал головой, поймав недоуменный взгляд Кристины. Не обращая внимания, просто мысли вслух. «Было бы любопытно, уз. Кристина не успела договорить. Позади нас раздался громкий топот. Из темноты выскочила группа из трех сидровцев. Они резко затормозили и настороженно огляделись. «Где монстр?» – спросил один из них. «Какого черта вы здесь устроили?» Почему не вызвали подмогу? Вы мелкие ублюдки. Думаете, что Академия подчистит за вами любые хвосты? Успокойся. Другой Сидоровец положил руку ему на плечо. Видишь, ребятки пересрались, так ты их окончательно запугаешь. Ведь ребятки ничего плохого не сделали. Верно, ребятки? Ага, решили разыграть хорошего и плохого полицейских. Но я не стал возражать и коротко согласился. Верно. Кристина и Егор покосились на меня и просто кивнули. «Ничего страшного не случилось», — произнес добрый Сидоровец. «Просто пройдемте в штаб, вы там напишите объяснительно и все нам расскажете. Должны же мы знать, что здесь произошло». «И как вы убили проклятую русалку», — процедил злой полицейский. «Если и до этого момента я понимал, что происходит нечто странное, то сейчас у меня в голове зажглась красная лампочка. Они знали, что мы сражались именно с русалкой. Вариантов два». Или кто-то из гражданских им позвонил и описал монстра. Или все это время они стояли в сторонке и ждали, когда русалка нас загрызет. Первый вариант маловероятен. Глубокая ночь, мрак, ментальная русалочья атака. Все это не располагает к изучению монстров. То есть сидровцы нагло врали и заманивали нас в ловушку. Я улыбнулся и протянул. «Конечно, мы все распишем. Так куда идти?»